Глава девятая Я вроде не так давно думал, что фортуна мне благоволит. Так вот, забудьте. Похоже, о подобном даже задуматься не стоит, чтобы она внезапно не решила, что стоит немного посмотреть и в другую сторону. Нет, но вот как иначе это еще можно объяснить? Именно в тот момент, когда у нас почти все получилось, ночью, когда все должны спать, И тут заявляется эта сверхмощная лампочка. Это даже на шутку не похоже. Я вообще не думал, что полубоги существуют, по крайней мере, в данный момент времени. А нет, вот он, получите, распишитесь. Но правда, это даже не смешно. Попытавшуюся было двинуться огни, я просто прижал рукой к стене и прикладываю палец к своим губам. После чего мы просто замираем, прислушиваясь и наблюдая за происходящим сквозь щели среди досок. «Господин, прошу вас, пройдемте в мой дом. Я не могу предоставить вам достойного вашего положения уровень, но хотя бы попытаюсь», — глубоко склонился местный глава. «Забудь. Я в этом клоповнике не собираюсь проводить больше времени, чем положено», — резко отмахнулся от него полумох. «Неужели ты думал, что я явился сюда в такое время ради того, чтобы попить с тобой чаю?» «Нет, конечно, но...» «Позвольте тогда спросить, чем мы можем вам помочь?» В этот момент меня за рукав подергла Агния, кивнув в голову и в сторону выхода. Идея была неплохой — уйти отсюда, пока не обнаружили. Вот только такой шанс упустить было просто нельзя. Полубог. Гребаный полубог. Он явно тут главный. А значит, может, там про их цели или хотя бы местонахождение главного лагеря. В любом случае мы получим зацепки, которые нам нужны. Упускать такой шанс было бы просто кощунственно. Да, риск есть и весьма высокий, но он того стоит. «Ублюдок!» — полубог залепил пощечину, отчего его собеседник тут же отлетел на пару метров, браздя своим телом у землю. «Я дал тебе самое простое поручение, но даже его ты просрал. Бог мой, с кем мне приходится иметь дело? Что я тебе велел, а? Что я тебе велел?» «Охранять эту базу, быть готовым в любой момент к отплытию ее». Отхеркивая кровь, мужчина поднялся с земли и вернулся на свое место. «Именно. В любой момент. И, допустим, именно сейчас этот момент настал. Так скажи мне, какого дьявола этот самый корабль, о котором я велел тебе заботиться, не готов к отплытию Более того, его тут вообще нет». «Это... Простите, босс», — резко упал на одно колено глава лагеря. Но вы ведь знаете, капитана, я просто не могу ему приказывать. Он банально сильнее, а ваших приказов подчиняться мне не слушает. Вот и сейчас ему пришло в голову, что нужно выйти в море, что он незамедлительно и сделал, никого не спрашивая. Я просто не смог его остановить. Оправдание. Жалкие оправдания. Впрочем, чего еще ожидать от таких отбросов, как вы? Вот и этот отброс поплатился за то, что не выполнял мои приказы. Мне доложили, что он мертв. Артефакт это точно показал. Думал, это у вас тут какие-то разборки начались, но нет. Этот придурок вышел в море, а значит, там и сгинул. Но как? Резко замер от осознания мужчина. Кракен? Наверняка он. Эта тварь уже давно нас донимает. Какой то уже потопленный корабль? Я устал считать. «Илил же не лезть на рожон, вы... «Эх, это бесполезно! Теперь придется ждать нового корабля, а их, знаете ли, не так легко достать, особенно вместе с опытной командой!» «Господин, простите меня, не уследил. Мы просто ничего не можем сделать этой твари. Да с вами ей не текаться, так может...» «Затнись!» Вновь удар полубога отбрасывает собеседника, оставляя после себя тонкую струйку крови на земле. «Разумеется, я намного сильнее этой безмозглой твари. Вот только инстинкты у нее уже больно сильно развиты. Стоит только мне приблизиться, как тут же уходит на дно. Это мне ее просто не достать. Даже солнечный свет не может проникнуть в глубины вод. Слишком чуждая для меня стихия. Но это не значит, что я не смогу победить эту тварь. Просто она слишком хорошо уклоняется от боя». Глава лагеря едва смог подняться после этого удара, но все же сделал это. И даже бегущая по лицу кровь не смогла его остановить. Ведь он понимал, что если даст сейчас слабину, то все может стать еще хуже. Ведь можно потерять даже свою жизнь. «Простите, господин», — вновь склонил голову мужчина, едва державшийся на ногах. «Я никогда в вас не сомневался. Просто думал, что у вас есть какие-то свои планы на Кракена, и не смел возмущаться» это да это ты правильно думал впрочем если получится поймать эту тварю ловушку то просто убейте ее мне надоело терять корабли из за ваших вольностей и непослушания это в такой ответственный момент когда наш план уже близится к концу осталось совсем немного и если в этот момент у меня не будет корабля чтобы быстро слинять отсюда пока боги самолично не зашли на землю А я вас самих навесла посажу. Как вам будет угодно, господин, мы выполним любой ваш приказ. Будто вот у вас есть выбор, фыркнул он. Ладно, зря я что ли к вам приперся. Пришлось даже оставить пару очень даже прекрасных цыпочек ради этого. Так что не будем тратить время зря. Покажи мне, как продвигается дело, но ну и вина уже принесите скорее, пока у меня горло не пересохло. Да, конечно, господин. Тот же одними жестами отдал распоряжение глава лагеря. Вскоре явился какой-то мужичок, держащий в руках бутылку и бокал, который тут же был наполнен и передан полубогу. А так уже лучше», — довольно улыбнулся тот, забирая сразу бутылку. Вот только стоило ему только сделать первый глоток, как тут же выплюнул содержимое, бутылку разбил озимь. «Что за кислятину ты мне подсынул? Да тебя за такое убить мало!» На может ударяет мужичка, подавшего ему вино, чего то его буквально отшвыривает на десяток метров. Но нет, у Фортуны сегодня однозначно поганая ночь, раз она решила отдуваться на мне. А как иначе объяснить то, что этого мужичка откинуло точно на наш сарай? И сила удара была такова, что все строение буквально развалилось на глазах. И вот посреди всего этого бедлама остаемся стоять мы с Агни под защитой автоматически активированных щитов. «А это еще кто такие? Я что-то не припомню», — нахмурился полубог, рассматривая нас под опадающей пылью. «Придурки! Идиоты! Даже обычные сарай не смогли построить нормально. И с кем мне приходится работать? Мало того, что вино тут отвратного качества, так мне даже уединиться со своей наложницей не дают. Да я вас всех здесь поубиваю сейчас!» Резко полыхнул магией, да так, чтобы все однозначно ощутили мой ранг. Это была единственная рабочая идея, что пришла мне в голову. Потому как вторым вариантом был лишь побег. Сражаться с полумогом и целой толпой магов вокруг него. Боюсь, в данный момент я такого сражения просто не вывезу. Да «Ну, как вы?» — начал был глава лагеря. «Заткнись, если хочешь дожить до утра!» — шубанул молнии прямо рядом с ним, красноречиво посмотрев прямо в глаза. «Наш общий господин послал меня на этот демонов континент, чтобы проверить, как идут приготовления. Он очень недоволен задержкой». «Задержкой? Да кто ты такой, чтобы подобное мне говорить?» — резко скинулся полубог. «Мы и так идем с опережением графика. Если бы не я, то это заняло еще как минимум лет десять. Да вообще, кто ты такой? Я тебя никогда не слышал». И не должен был услышать. Можешь просто назвать меня господин Молния. А касаемо того, кто я такой, думаю, это способно тебя убедить». Досталось пространственного кармана весьма примечательное колечко, снятое с пальца мертвого главы северного направления Черного Солнца. Если уж это не сработает, то и вправду придется бежать. Но все же я надеялась на лучшее. О, брат, приветствовать вас в моих владениях, сделал он акцент на предпоследнем слове, тут же ставку на более вежливым, хотя и не до конца не знаю что кого то еще должны были сюда отправить но не буду отрицать что помощь бессмертной а лишней никогда не бывает это поможет еще немного ускорить мой план вот и славно я здесь больше как наблюдатель ну могу немного помочь но уж точно не собираюсь вмешиваться в ваш план тут же постарался успокоить его и похоже это сработало Поняв, что я тут не для того, чтобы пытаться сместить его, мужик явно расслабился и даже немного обрадовался, хоть и стараясь не показывать этого. «Да, вы совершенно правы. Вино тут и вправду дикая кислятина, пить просто невозможно. Хорошо, хоть мне не так давно привезли десяток бочонков Альтерского. боясь без него справляться с местной скукой было бы невыносимо». Бросил он мне кольцо обратно, когда я подошел чуть ближе. И знаете, не могу вас винить за желание уединиться со столь прекрасной девой. Под этим похотливым взглядом Агни лишь сильнее прижалась ко мне, играя свою роль. Альтерская, да? Хм. У вас хороший вкус. Фруктовые нотки в нем весьма хороши, но, надеюсь, не меньше десяти лет выдержки. Боюсь, до этого срока его аромат не успевает полностью раскрыться. Напрасная трата столь прекрасного напитка. Разумеется, двадцатилетняя выдержка. И даже есть один тридцатилетний бочонок. Рад, что кто-то разделяет мои вкусы. Ведь среди быдла бытует мнение, что эти добавки, дающие столь прекрасный аромат, и окислят. Фу. «Так могут гореть лишь полные бездари, что не разбираются в вине», — выкнул я. У любого человека, хорошо знающего меня, мог возникнуть закономерный вопрос. «Откуда я вообще знаю столько о вине?» «Ведь сам не являюсь каким-то его ценителем или даже хотя бы любителем, но тут все просто. Я им торгую. А значит, просто обязан знать хотя бы его письменное описание. Именно альтерское как раз поставляют южане. Не самое распространенное, но весьма востребовано ценителями, готовыми за него хорошо платить». «И не говорите», — радостно поддержал меня собеседник. «Ах, чуть не забыл. Мы же еще не представлены». Александр Люциус. Ну или просто можете называть меня Лекс. Весьма и весьма знакомая фамилия. Демона его побери. Передо мной прямой потомок самого Люциуса. Теперь-то понятно, почему он такой сильный. Хотя и сила это кажется какой-то неестественной. Мощи в нем я и вправду чувствую много, даже слишком много. Такое чувство, будто он специально старается ее выпячивать. но ну, или иной вариант. Он просто не умеет ее сдерживать или не может. Наводит на размышления. Впрочем, с этим разберусь позже. «Приятно, наконец, с вами познакомиться», — поклонился я. «Можете назвать меня просто Джестер». «Да, я решил представиться именем своего недавно убитого знакомого. Это решает сразу множество вопросов. Джестер не был похож на того, кто имеет множество связей и знакомств. Однако про него вполне могли слышать другие члены этого культа. Но то, что выгляжу куда моложе, чем он, так все же получил ранг бессмертного, да и мало ли, какие еще эксперименты мог проводить. В общем, оправдания найдутся. И сомневаюсь, что до этих земель уже могла успеть долететь новость о смерти главы Северной Ячейки и его заместителя. «Прекрасно. Тогда, может, сменим обстановку на более приличествующую нашему положению», — предложил Александр. «Ну...» — протянул я, задумавшись. «Почему бы и нет? Тут я, считаю закончил». Да, было чрезвычайно рискованно соглашаться на такое предложение. Лезть в пасть прямо к льву. Э! Только полный псих согласится на подобное. И вот я это делаю. Но какие на и варианты. Отказаться? Так я не знаю, что он тогда подумает и как такое воспримет. К тому же это наш шанс оказаться в самом центре всего происходящего. Хотели узнать, что тут происходит? Получите. А иначе нам придется слоняться по всему континенту в поисках зацепок. Я отлично понимаю, что это может оказаться банальной ловушкой, но рискнуть придется, да и сомневаюсь я в подобном развитии событий. По тому краткому времени, что я видел этого полубога, понял, что он слишком высокомерен для подобных планов. Если бы он что-то заподозрил, то атаковал сразу же. Благо, сила ему подобное позволяет. И нет, я не считаю его совсем уж дебилом, что сразу же поверил в мою ложь. Тут больше всего помогло кольцо, что смогло подтвердить мои слова. А дальше он уже сам себе все придумал. Кто я такой, зачем сюда явился и чего хочу. Стоит лишь немного подтвердить его мысли, а дальше он сам все додумает». «Зачем кого-то обмануть, если он хочет обмануть сам себя?» <смех> «Вот именно». А ты Салавна, вполне естественно улыбнулся полубог. «Тогда...» «Погодите немного. Сперва надо решить вопрос здесь. Это, конечно, только вам решать, но не кажется ли, что поступаете слишком мягко? Местный контингент стоит держать в стальных рукавицах, не давая им поблажек». Перевел взгляд на главу лагеря, все это время стоящего неподалеку от нас, и тихо наблюдающего за разговором. — Хм, а вы абсолютно правы. Приказ был нарушен, и мне не важны оправдания. — Но, господин, я же... — начал был оправдываться мужчина. Вот только уже следующее мгновение луч света проделал в его голове отверстие, а тело, лишенное управления, тут же упало на землю. — Так будет с каждым, кто посмеет не исполнять мои приказы. Голос полубога прогремел на весь лагерь. «Пусть заместитель примет его дела! Теперь вся ответственность на нем!» Еще один бородач тут же подскочил к нему, став уверять, что уж он-то не подведет, одновременно с этим опасливо косясь на труп своего предшественника. Я же лишь довольно улыбнулся. Все вышло даже лучше, чем я задумывал. Александр сам сделал мне огромное одолжение, избавив от множества проблем, ведь этот бывший хозяин лагеря первым бы стал задавать вопросы про меня. Ведь как такое может быть, чтобы он не мог знать, что сюда прибыл проверяющий? Вот именно, что это почти нереально. Или же вопросы могли начать задавать ему, а так нет человека, нет проблем. Теперь можно смело говорить, что он единственный знал о моем прибытии. Мне еще сильно повезло, что он не стал задавать вопросы раньше. Видимо, был слишком ошарашен, да и боялся вмешиваться в разговор двух столь сильных магов. Было ли мне жалко его? Ничуть. Подобные личности не заслуживают жалости. Если бы его не убил Александр, то убил бы я. Раньше или позже, неважно. А так, на одного врага меньше. Причем руками его же союзника. Обожаю такие моменты. «Можем отправляться», — подошел ко мне ближе Александр. «Телепорт?» Я уже успел заметить, что он тут весьма и весьма нестабильный. «Стоит ли?» — вопросительно приподнял бровь. Хотя меня сейчас больше волновала даже не нестабильность, а вообще необходимость телепортироваться с потомком Люциуса. Вот совершенно не вызывающий доверие попутчик. «Ах, это... Да, вы правы. Были случаи, когда координаты сбоили смертельно неприятно. В море выкидывало или даже под землю... Да... Потеряли мы так несколько неплохих магов. Но не волнуйтесь. Когда долго тут находишься, можно немного привыкнуть и даже предугадать эти колебания. Более того, на моем ранге это уже не сталь страшно. Можно просто силой пробить себе путь, игнорируя препятствия. Хоть это и выходит куда как трудозатратнее. Вот только время и комфорт для меня дороже. — Не могу не согласиться, — все же кивнул я. Возражать дальше было бы слишком подозрительно. Так что, скрипя душу, я согласился. Так что, схватив за плечо, полубог телепортировал меня и держащуюся за мою руку Агни. А оказались мы на крыше какого-то замка, вокруг которого раскинулось неожиданно большое поселение. Вот этого я точно не ожидал.